Если же Лестрейт ожидал подобной реакции от Холмса, то был разочарован. Холмс просто заново набил трубку и кивнул, словно ожидал чего-то в этом роде. «Когда новорожденные в Эстенде умирают с голоду, а 12-летние дети работают на фабриках по 50 часов в неделю, этот деятель оставляет 10 тысяч фунтов в пансиону для кошек». «Именно так», — весело подтвердил Лестрейт. «Более того». Он бы оставил этим самым бездомным кошкам миссис Хэмпхелл в 27 раз больше, если бы не то, что произошло сегодня утром. Кто бы это не совершил. Я только крякнул и попытался сосчитать в уме. Пока я приходил к выводу, что лорд Халл намеревался обездолить жену и детей в пользу кошачьего дома отдыха, Холм с мрачным видом смотрел на Лестрейда. Пока не произнес нечто, как мне показалось совершенно невообразимым. Я сейчас, по-моему, начну чихать, как вы полагаете? Да, мой дорогой Холмс, часто и, боюсь, основательно. Холмс вынул изо рта трубку, которую только что набил к своему удовлетворению. Это было видно потому, как он поудобнее устроился на сиденье. Некоторое время рассматривал ее, а потом выставил под дождь. С еще большим удивлением я наблюдал, как он выбивает отсыревший тлеющий табак. — Сколько раз? — спросил Холмс. 10 ответил Лестрид с какой-то дьявольской усмешкой. «Я подозревал, что нечто большее, чем эта ваша знаменитая запертая комната, заставила вас трястись в открытых дрожках под таким дождем!» — угрюмо промолвил Холмс. «Подозревайте, что хотите!» — весело возразил Лестрид. «Боюсь, мне придется вернуться на место преступления. Долг службы, знаете ли!» — А вас с доктором, если хотите, могу высадить прямо здесь. — Вы единственный из моих знакомых, — заметил Холмс, — у кого остроумие обостряется в плохую погоду. и говорит ли это о какой-то особенности вашего характера, хотел бы я знать? — но извините, об этом, наверное, в другой раз. — Скажите мне вот что, Лестрей, когда лорд Халл убедился, что умирает. «Умирает — Умирает? — переспросил я. — Дорогой Холмс. «Откуда вы взяли, что этот тип считал?» «Это очевидно, Ватсон», — продолжал Холмс. «Как я тысячу раз вам говорил, характер определяет поведение». Он искоса взглянул на Лестреда. «Никаких условий опеки, я полагаю, и Майората не было». Лестред покачал головой. «Ничего подобного». «Потрясающе!» — не выдержал я. «Вовсе нет, Ватсон. Характер определяет поведение, как вы помните». Он хотел, чтобы они служили ему, как собачки, уверенные, что получат свое. Когда он окажет им милости и отдаст Богу душу, но на самом деле никогда не имел этого в виду. Такое поведение было бы в полном соответствии с его характером. Вы согласны, Лестре? — В общем-то, да, — ответил тот. — Тогда мы очень близки к цели, Ватсон, разве нет? — Все ясно. Лорд Халл чувствует, что вот-вот умрет. Он выжидает, убеждается, что на этот раз ошибки нет, что это не ложная тревога, и тогда созывает свою возлюбленную семью. Когда? Сегодня утром, Лестрейд. Лестрейд утвердительно хмыкнул. Холмс скрестил пальцы под подбородком. Он собирает их и говорит, что составил новое завещание, которое пускает по миру их всех, кроме слуг, дальних родственников и, разумеется, кошечек. Я открыл было рот, но обнаружил, что чересчур сбешен. мне меня все не шел из головы образ этих гнусных мальчишек, которые дразнят собак в стенде кусочком свинины или корочкой от мясного пирога. Следует добавить, мне даже не приходило в голову спросить, можно ли оспорить такое завещание в суде. Сегодня того, кто вздумал бы обездолить свою семью в пользу кошачьего приюта, затаскали бы по суда. Но в 1899 году Завещание было свято, и хотя во множестве случаев легко доказывалось безумие, не эксцентричность, а самое настоящее безумие, воля покойного Аки Божья выполнялась неукоснительно А это новое завещание было оформлено должным образом? — Разумеется, — ответил Лестрид. — Вчера адвокат лорда Хала со своим помощником прибыли в особняк и были проведены в кабинет лорда там они оставались минут пятнадцать стивен хал утверждает что адвокат пытался протестовать но не расслышал против чего и хал заставил его замолчать джорри средний сын рисовал наверху а леди хал была в гостях у подруь но стивен и Уильям уильямхаллы видели как эти юристы вошли и вскоре вышли уильям говорит что головы у них были опущены А когда Уильям спросил мистера Барнса, адвоката, хорошо ли тот себя чувствует, и что-то сказал насчет погоды, Барнс не ответил, а его помощник вроде бы поежился. «Выглядели они так, словно чего-то стыдились», — говорит Уильям. «Многовато для простой юридической лазейки», — подумалось мне. «Коль мы коснулись этой темы, расскажите мне о сыновьях», — предложил Холмс. Пожалуйста, само собой понятно, что их ненависть к отцу соизмерима только с его презрением к ним. Хотя как он мог презирать стивен Ладно, давайте по порядку. Пожалуйста, если вам не трудно, — сухо сказал Холмс. Уильяму 36 лет. Давай ему отец достаточно денег, он, наверное, стал бы повесой. Не имея же их, он проводил время в гимнастических залах, занимаясь так называемой... Физической культуры Он действительно очень мускулистый парень А вечерами посещая Всякие дешевые кофейни Если ему перепадут кое-какие деньги Он их быстро спустит за карточным столом Неприятный он человек Холмс Человек без цели Без профессии Без увлечений Без честолюбия Кроме стремления пережить отца Вряд ли может быть приятно Пока я допрашивал его У меня сложилось странное впечатление вот я разговариваю не с человеком, а с пустой вазой, на которой отштамповано некоторое подобие лица старого лорда Хала. Ваза, которая ждет, что в нее насыплют фунты стерлингов», — уточнил Холмс.